Глава двадцать вторая Когда Девьер пришел в себя, то увидел, что стоит среди большой горницы, совершенно пустой, за исключением дюжины соломенных стульев. В комнате было очень свежо. Какой-то мужик растапливал печь, дрова трещали, пламя гудело. Девьер взглянул в окно. У крыльца флигеля, где он очутился, Стояли два солдата с ружьями. «Это что?» — будто крикнул ему кто-то или как бы стукнуло, ударило его по сердцу. Кровь хлынула ему в голову и загудела в ушах. «Что это такое тут?» — воскликнул он, показывая в окно. «Зачем это? Кто это?» — обернулся он к остопняку. «Вам чего, барин?» — глупо откликнулся тот. «Кто это у крыльца?» Удоверить солдат зачем? — Не могу знать, барин. — Сейчас поставили. Меня сначала тоже не хотели пропущать с дровами. до указ вышел от господ губернских меня одного пропустить, а боль никого. Если вам что понадобится, вы только кулачком постучите вот в стенку. Я сейчас и прибегу. — А мои люди? — Не приказано пущать никого. Я вам все услужу, вы будьте спокойны. Только в стенку вот, кулачком. «Господи — Господи! — простонал Девьер. Потом шагнул, уцепился за попавшийся стул и упал на него в изнеможении. — Не боюсь, не дамся. Врет! Телять! Что мне телять? Врет! Баран! Ослы! Вам ли со мною справиться? — шептал он. Но вместе с тем силы все более оставляли его, и он начал как-то сипло дышать но вдруг он снова вскочил со стула и бросился к окну и этот о дьяволы проговорил он сдавленным голосом на двор предводителей въехал дворянин хирасков и выйдя из телеги вошел в дом расследование дела о нападении графа де вьера на князя кейкуатова началось в тот же день Но приехавший дворянин Хирасков заявил другое дело, тоже до властей касающееся. Явились уже два дела, которые приходилось одновременно расследовать. Через сутки появился еще новый обвинитель и очевидец, молодой офицер Калитин, вызванный Хирасковым. Таким образом были два свидетеля-очевидца, раненый, но выздоравливающий конюх Телятев и дворянин Хирасков. Им в помощь явились ограбленный князь Кейкуатов и, избегнувший случайно ограбления, а, быть может, и смертоубийства, офицер Калитин. Каждый день заседал комиссия из предводителей дворянства и председателя уголовной палаты. Граб-девьер из-под ареста являлся на допросы всегда при двух солдатах, которые сменялись на часах у крыльца домика. Всякий день рассылались гонцы в разные стороны, и всякий день появлялись новые причастные к делу лица и свидетели. Вся конная команда графа Девьера была уже на лицо в Волойках. Вместе с ними явился из погромца и Миша, испуганный, потерянный. Ему позволили повидаться с отцом в присутствии предводителя Шедловского, но затем просили поселиться в другом доме. Через неделю все, что было в Валуйках дворян, сразу поднялось. Лошади были заложены, и целая вереница экипажей в пятнадцать шагом двинулась из Валуйков в город Воронеж. Впереди ехал поручик правителя Солнцев. За ним в своей карете, но с двумя солдатами на запятках и с офицером на козлах граф Девьер. За его каретой протянулся весь поезд экипажей господ-предводителей Воронежского наместничества. Через сутки езды по непроходимой топе и грязи все въехали в губернский город. вьер был поселен под стражей на постоялом дворе, но ровно через сутки был переведен в местный острог. Со слов правителя наместничества Хорвата Все уж знали и говорили, что граф Антон Петрович Девьер будет лишен прав состояния и наказан ссылкою в Сибирь. Поручик правителя доложил все дело наместнику. Наместник послал с бумагами верхового гонца к генерал-губернатору. Через двое суток поручик правителя получил строжайший выговор с угрозой быть отставленным от должности и службы. Он сделал непростительный промах не вызвав к расследованию дела брата подсудимого, графа Михаила Петровича де Вьера. И теперь солнце в устрожайше предписывалось единым духом и по всей скорости в обстоятельствах возможной взять отряд из Воронежского напольного полка, посадить всех на обывательских коней самому принять команду над ними и скакать в Придонск. Правитель наместничества объяснил своему товарищу, что он должен действовать решительно и круто и исполнить два поручения, одно легкое, другое мудреное. Первым делом предписывалось ему арестовать графа Михаила Петровича Девьера и в экипаже под конвоем вооруженных солдат доставить в Воронеж. Второе заключалось в том, чтобы заняться обследованием всей местности в вотчине и разузнать посредством расспросов и даже пристрастий и батагов, точно ли существует в Придонске большое подземелье. Если таковое найдется, то освидетельствовать его подробно и донести, что окажется. Если будет сопротивление со стороны дворовых или крестьян графа Михаила Идовьера, то не затрудняться действовать угрозами и розгами, а если то не поможет, то дозволялось почесть все село за бунтовщичье и поступать со всеми якос бунтарями укращая огнестрельным оружием.